45. За те дни, что остаются до вылета в Барселону, у неё ещё есть время, чтобы привести мысли в порядок, придумать заново историю, которую она собирается рассказывать самой себе и которая станет её историей. Это была короткая связь, решает Биатрис. Энтришка, заезжий музыкант. Она использует английское слово "fling". Не безприятности, но теперь Всё кончено. Если проницательная Маргарита её заподозрит, у тебя кто-то был, я же вижу, она не станет отпираться. Это тот польский пианист, которого ты пригласила в Барселону. Помнишь? Он выступал на Шопенновском фестивале. Он свободен, я свободна. Мы провели вместе несколько дней. Ничего серьёзного. Уверена, для него это не впервые. Она готова допустить, что её история будет неполной и в некоторых аспектах недостоверной. но заглянув к себе в душу, не находит никакого тёмного осадка, ни сожалений, ни печали, ни тоски, ничего, что омрачило бы будущее, ничего серьёзного. Можно ли считать любовь состоянием нашего ума или нашего бытия, явлением, образом, неумолимо отступающим в прошлое, на задорке истории, даже стоя у нас перед глазами? Поляк любил её по-настоящему и, вероятно, любит до сих пор. Но он и сам пережиток истории, эпохи, когда, чтобы воплотить желание в реальность, его требовалось разбавить капелькой недоступности. Причём тут Биатрис, его возлюбленная? Ешь её-то никак нельзя назвать недоступной, напротив, слишком доступной. Приходи навестить меня в моём доме. приходи навестить меня в моей постели. И если в самом конце ей удалось избавиться от клейма легкодоступной женщины, то лишь благодаря тому, что она дала отставку поляку, который, несомненно, в эту самую минуту сочиняет собственную историю о жестокой испанской любовнице, оставившей на сердце шрам, который будет не так-то легко залечить.